Глава 12. Вопрос с транспортом решился быстро. Тот самый коротышка, что едва не поплатился жизнью за то, что оставил меня тварем на паркорм, тиквай или как там его подошел, видя в поводу своего винторога. Почтительно склонился и протянул мне поводья. Отнекиваться я не стал. Надеюсь, езда на винтороге не сильно отличается от езды на лошади. Я не то, чтобы звезда степель Чеза, но сидеть держусь довольно уверенно. Поблагодарив кивком коротышку, я взялся за поводи и стал уже примериваться к стременам, когда меня дёрнули за рукав. Повернувшись, я увидел все того же Тиквая. Он стащил в себя лук колчан со стрелами и положил все это добро моих ног. «Что?» – не понял я. Коротышка подумал, показал на оружие, на меня и сделал вид, будто вешает лук через плечо. «Ты хочешь, чтобы я взял это?» Сопровождая слова настоящей пантомимой, спросил я. Коротышка радостно закивал. «Не, друг, лук категорически не моё. Лучше винтовку верните». Тиква недоумевающе уставился на меня. «Гром палка, говорю, бах!» Я изобразил, как вскидываю винтовку, прижимая прикладку к плечу и стреляю. Громпалку верните, говорю». Кажется, Тиквай понял. Почезав в затылке, он куда-то умчался. Я же снова стал прикидывать, как лучше забраться на Винторога. «Ты ведешь себя, как безродный», — послышался девичий голос с брезгливыми нотками. «Ты должен им приказывать, а не просить. А ты, лебезишу, упрашиваешь, даже смотреть неприятно». «Я тоже соскучился», — хмыкнул я, повернувшись к Орл. Я тоже рад тебя видеть. Я тоже очень переживал о том, что с тобой будет, если я погибну». Девушка освободили от веревок, однако рядом с ней маячили два серокожих, присматривали. «Ты должен вести себя достойно члена Великого дома», продолжил меж Миштем Корл. «А ты?» Я начал выходить из себя. «Ну давай, поучи меня еще как с тузенцами общаться. У тебя же, наверное, большой опыт в этом, да? Вон с брендом, как говорила, резко, дерзко. Правда, закончилось это хреново. Но ты, по крайней мере, не уронила чести дома да? да?» Админа скинула подбородок девушка. «Я разговаривала с ним, как и положено говорить наследнице с варваром. А ты, думаешь, я не видела, как ты пялился на ту дикарку?» «Послушай, Корал, чуть успокоившись, проговорил я, «мы сейчас не в том положении, чтобы больших шишек из себя корчить. Во-первых, если бы не эти, как ты говоришь, дикари и варвары, мы с тобой сейчас уже переваривались бы в желудках трупоедов. А во-вторых, если ты не заметила... Мы нарушили какой-то их обычай. И сейчас, как бы так тебе объяснить. Они нас как бы в плен взяли, и то, что мне удалось грохнуть трех тварей, еще не сделало нас их героями. Не уверен, что голыми руками справились с двумя десятками лучников. Или может быть ты как-то сможешь помочь мне в этом? Пригрозившим гневом пламенного трона, например, увидев, что девушка набрала полную грудь воздуха, чтобы разразиться гневной тирадой, я поспешил заговорить снова. Все, все, извини. «Спокойнее, Корл. И город где-то неподалеку. Мы для них владеющие даром. Сейчас приедем, договоримся, и, глядишь, отправимся к седым отрогам верхом и с проводниками. Это же лучше, чем прыгать по камням, рискуя стать обедом для горков». Девушка поджала губы. «Иногда ты ведешь себя как... как кто-то совсем другой, не Дэймон», проговорила Корл. «В такие моменты я тебя совсем не понимаю. Но должна признать, сейчас ты прав. Надеюсь, когда мы прибудем на место... «Ты сможешь вести себя соответственно своему положению, и нас не назовут самозванцами». «Надежда умирает последней», — буркнул я, взбирая седло. «Не переживай, нормально все будет», — успокоил я Корл. Прорвемся. Путь в пещерный город занял всю вторую половину дня. Винтовку мне так и не вернули. Запыхавшуюся тиква лишь виновато развел руками. «Ну, понятно». Коротышка ехал рядом со мной и всячески пытался угодить. Пару раз давал напиться из глиняного сосуда в кожаном чехле, один раз передел котомку с вяленым мясом. Мясо оказалось вкусным, и я постарался не думать о его происхождении. Надеюсь, эти ребята все же не каннибалы. А вкусные, чуть солоноватые полоски раньше не были владеющими даром, которые не смогли доказать своё происхождение. Корол также выделили отдельного винта рога из числа запасных. Девушка, хоть и старалась держаться неподалеку, продолжала дуться на меня. Рэя, дочь Орфуса, ехала впереди кавалькады и старательно игнорировала несколько моих попыток ее дозваться. А когда я слегка пришпорил винторога, намереваясь поравняться с дочерью вождя, путь мне мягко, но решительно преградили несколько коротышек. Дескать, начальство занято, и вообще нехрен, ты тут пленный вообще-то. Ну и ладно, тоже мне не очень-то и хотелось. Оставив попытки вытянуть из Рея хоть немного информации, я сравнял скорость своего животного с остальной каваликадой и принялся оглазить по сторонам и упоенно заниматься самокопанием. Как ни но больше всего сейчас меня поражала моя способность к адаптации. Пару суток назад я бился на световых мечах с хитхами, <кхм> тьфу, на клинках духа с послушниками бастарда, решившего захватить власть. Меня едва не сожрала какая-то призрачная тварь, Я видел, как регенерирует человек, получивший полмагазин в башку, после чего я вместе с наследницей великого, по ее словам, инопланетного рода, бежал из захваченного врагом замка через телепорт. Потом я охотился на, опять же, инопланетных быков, сражался с падальщиками, попал в плен к серокожим коротышкам и победил в бою троих оживших зомботрупоедов. «Дьявол, да я даже с самой настоящей дочерью вождя инопланетного племени общался!» И после всего этого, больше всего на текущий момент, меня волнует не то, как я буду из этого плена выбираться, не то, как вообще дальше жить, а, простите, задница той самой дочери-вождя, покачивающейся в сердце в десятки метров от меня. Сюрреализм какой-то, честное слово. Спору нет, авантюристы, а тот еще и за время прошлой, так сказать, жизни, видывал всякое, но такое спокойствие не поддаётся объяснению. Может, и меня так влияет перенос в тело Дэймона, а барингена этой неизвестной планеты. Голос говорила что-то про взаимопроникновение сознаний. Может, это оно и есть? Для демона ведь все происходящее вокруг — норма, потому и я воспринимаю все так спокойно. Ну или это защитная реакция организма, что уже не очень хорошо. Ибо старательно возводимая между рассудком и окружающей действительностью стена рано или поздно рухнет под напором эмоций. И тогда можно и кукухой поехать. Видывал я уже такое». Когда новобранец рядом с тобой хохмит и смеётся, кантуя разорванные трупы убитых товарищей, а вечером оказывается, что он в туалете повесился. Тьфу, чур меня. Хвала всем известным и неизвестным богам, тяги к суициду за мной никогда замечено не было. Надеюсь, и сейчас не воспоследует. А вообще, да чего же здесь красиво? Бесконечные холмы, укрытые зеленой травой, постепенно переходят в высокие горы. В траве кипит мелкая, почти неразличимая, но весьма бурная жизнь — А где-то вдалеке степенно следует стадо отаров, похожих отсюда на большие движущиеся камни, покрытые мхом. Высоко в небе кружит пара птиц, а прячущиеся за горы солнца красит багряным их седые вершины. А воздух-то какой! Хоть горстями зачерпывай, допей! Красота! Кажется, постепенно я задремал прямо на ходу. И в какой-то момент едва не вывлился из седла. Подхватил меня вездесущий тиквай, который после того, как я отказался его убивать, Явно взял на себя роль моего личного Санчо Панца. Коротышка беспокойно взглянул мне в лицо, пару раз хлопнул по плечу, а потом указал куда-то рукой. Стряхнувшись, я проследил за его жестом и, кажется, нецензурно вырвался вслух. От удивления. Пока я дремал кавалькадой, видимо, прошла немалый путь, и сейчас моим глазам открылось то, что до этого скрывалось за очередным холмом. Мы спускались в долину, по одну которой бежала то ли узкая речушка, то ли широкий ручей. а на другом берегу поднималась вверх отвесная скала. Высотой она была на глазок метров под пятьдесят, выглядела практически гладкой и тянулась налево и направо, насколько хватало взгляда. Внушительно. Но куда мы, черт побери, направляемся? Мы же не полезем вверх, да? Ведь дороги тем временем непроизвольно ускорились, будто почувствовали близкое окончание пути. Мне не осталось ничего, кроме как довериться животным и уверенно ведущий отряд Рэи. В конце концов она точно понимает, куда мы идем. Пара минут, и винтороги без сомнений вошли в воду. Речушка была неглубокой. Вода немного не доставала до стремяна. Животные шли уверенно, и вскоре мы выбрались на каменистый берег. Вблизи стало понятно, что стена не такая уж и гладкая. Просто многочисленные выступы сливались с основной поверхностью. Кавалькада завернула за скалу, напоминающую стремлённый в небо палец, и я увидел ход в узкое ущелье. Кавалькада перестроилась. Ехать здесь можно было максимум по двое. Я поднял голову. Стены возносились к небу, практически сливаясь наверху, создавая эффект сомкнувшегося свода. Черт, аж дух захватывает. Чем дальше мы продвигались по дну ущелья, тем больше оживлялись коротышки, начав гомонить на своем языке. Один из них поднялся в стременах и издал резкий отрывистый звук, подражая какому-то животному или птице. Крик заметался по ущелью, и вскоре откуда-то спереди донёсся ответ. «Ага, система опознавания, значит». Теперь я смотрел стены совсем с другим интересом и вскоре увидел то, что искал. На широком скальном выступе мелькнула знакомая коротконогая тень. А вон там еще одна. Присмотревшись, я разглядел огромные валуны, явно не просто так скопившиеся на выступах. Но понятно, если в учили заберется кто-то чужой, ему на голову брушится настоящий камнепад. Да уж, не хотел бы я быть на месте тех, кто будет без воздушного десанта, заброшенного на вершину штурмовать обитель серокожих. «Гравотно расположились, ничего не скажешь». Через несколько минут ущелье немного раздалось, но коротышки упорно продолжали держаться подвое, заставляя винторогов и ли не касаться друг друга боками. Тиква гука гук о привлек мое внимание и показалось, что я должен держаться ближе. «Ага, понятно. Видимо, по краям тропы тоже имеются ловушки. Не вопрос. Я сам заинтересован в том, чтобы в этот самый пещерный город живым добраться и желательно так же из него выбраться». По моим ощущениям, мы проехали примерно с километра, когда ущелье разошлось в стороны, и впереди возникла преграда явно естественного происхождения. Свободное пространство между стенами ущелья было перекрыто воротами из массивных бревен с заострёнными концами, стянутыми между собой металлическими полосами грубой ковки. Ничего, так фортификация. Судя по неровным бойницам наверху, закрытым изнутри щитами, там еще и галерея для стрелков. Вот тебе и коротышки, вот тебе и серокожие. Квакают, квакают, А шарит, молодцы. Из заворота высунулась уже привычная квадратная рожица, и принялась гортанно перекрикиваться с предводителем отряда. Через пару секунд заскрипели несмазанные засовы, и створки медленно открылись. Предводитель отряда махнул рукой, и кавалькада снова двинулась вперед. Теперь уже шагом, медленным и мучительным, я уж приплеснул в седле от любопытства. Интересно посмотреть, что там за пещерный город у коротышек. И любопытство мое оказалось вознагражденного. То, что я увидел внутри, раньше мне встречалось только в видеоиграх. За воротами ущелья расступалось, образуя огромное круглое пространство, напоминающее чашу. Глядя на нее, не верилось, что подобное может возникнуть естественным путем. Очень уж правильным был круг. А вот дальше уже совершенно точно постарались местные. Стены ущелья были практически сплошь покрыты деревянными лесенками, пристройками, балкончиками. По лестницам бодро сновали коротышки, скрипели лебедки, поднимая грузы. Присмотревшись, я увидел многочисленные пещеры, к которым вели все эти мостки и лесенки. «Угу, ну теперь понятно, откуда это название — город-пещер. Или пещерный город? Ладно, не суть». В центре чаши зиял огромный провал, чьи стены также были облеплены лесенками-переходами. Отсюда не было видно, насколько глубок провал, но выглядело внушительно. Думаю, уходил он достаточно далеко вниз. Кавалькада замедлилась, и теперь винтороги шли шагом, что позволило рассмотреть мне город во всех подробностях. Если сначала мне казалось, что город населен одними коротышками, то сейчас я понял, что на самом деле тут есть и люди. Вроде Рэя, дочери Орфуса. И занимали они ступень в иерархии явно повыше, чем коротышки. По шатающийся коротышек я не заметил. Все были либо заняты какой-то работой, либо куда-то спешили. А вот люди прохаживались неспешно и степенно, с интересом поглядывая на наш отряд. Ну, понятно в целом. Коротышки или младшие братья, как их назвала Рая, по всей видимости, особым умом и сообразительностью не отличались. Потому и были представлены к тяжелым работам. А люди ими руководили. Хотя сказать, что собратья и сестры раи совсем груши околачивали, было нельзя. Вон какой-то мужик что-то терпеливо объяснял нескольким младшим у Там вон и вовсе молодой парень, отпихнув коротышку, лично взялся крепить что-то к подъемной платформе. Симбиоз, короче говоря. Люди помогают коротышкам, коротышки — людям. Вряд ли малыши смогли бы построить все это без людей. Люди без младших, пожалуй, смогли бы, но, судя по количественному соотношению, сделать это им было бы крайне непросто. Подъехав к длинному сараю у одной из стен ущелья, наш отряд начал спешиваться. Судя по запаху и звукам, сарай выполнял роль конюшни. Или правильнее сказать, винторожня. Хм, Не суть. Заметив бурную жестикуляцию Теква, я вздохнул, соскользнул с винторога и, не сдержавшись, погладил животину по боку. Хорошая тварюшка, смирная и послушная. Хотя лично я в здешних местах предпочел бы армейский внедорожник. Вроде Тингера или на ходу конец хамби. Желательно с пулеметом и ракетной установкой. Впрочем, пулеметы и ракетная установка такие штуки, что нигде лишними не будут. Заметив, что Коралл с выжидающим видом все еще сидит в седле, я вздохнул еще раз и, подойдя к животному, галантно протянул девушке руку. А то так и будет же сидеть, не по статусу же самой спрыгивать. Девушка едва ли не царственно кивнула, взялась за руку и едва не полетела носом в землю, зацепившись за стремя. Пришлось ловить. А какой-то миг Коралл оказался тесно прижатый ко мне всем телом, и молодой организм не применил на это отреагировать самым естественным образом. сконфузившись, я поспешил поставить девушку на землю и оступить на шаг. Ещё воспримет как смертельное оскорбление. К счастью, Корал ничего не заметила, и я попытался успокоиться. Хотя сделать это было не так-то просто. Ощущение горячего, гибкого тела со всеми его волнующими выпуклостями было еще слишком свежо в памяти. Да, блин, чувствую, организм этот еще подкинет мне проблемы. Организм демона в смысле. Молодой, горячий и заводящийся, что называется, с полпинка. Эх, молодозелена, блин. Надо стараться держать себя в руках. Вот только бурлящие гормоны не тогда просто контролировать. Против химии, что называется, не попрёшь. Пока я пытался разобраться с доставшимся в наследство организмом, подошла Рая, что только усугубило ситуацию. Дочь вождя после многочасовой скачки, как ни странно, выглядела еще более привлекательно, чем при первом знакомстве. Или это опять проклятые гормоны виной? Ладно, блин, о чем я думаю? Собраться надо. Добро пожаловать в пещерный город, своим низким волнующим голосом проговорила Рея. Пока отец не скажет свое слово, можете считать себя моими гостями. Вас отведут в гостевой дом, где вы будете ждать, пока за вами не придут. Вас накормят и дадут умыться после дороги. Советую там и оставаться. Без сопровождения по городу вам ходить нельзя. Когда отец решит, что готов вас увидеть, я пришлю за вами слово. Дочь вождя развернулась и пошла прочь, покачивая бедрами. «Гости, значит? Которым нельзя выходить без сопровождения?» «Ну, понятно. Ладно, я слышал слово «еда», и на текущий момент мне этого достаточно, чтобы смириться с любыми неудобствами. Если их еда хотя бы такая же вкусная, как и мясо, которым угощал меня тиквай». Я вдруг почувствовал, что кроме того самого мяса уже пару суток ничего не ел, и в желудке предательски заурчало. Королл, стоящая рядом, фыркнула. «Ты так хочешь понравиться этой дикарке, что сам превращаешься в дикаря?» язвительно проговорила наследница пламенного трона, и я почувствовал, что невольно краснею. «Нет, просто минувшим вечером я был слишком озабочен тем, чтобы накормить одну маленькую несносную леди, а о себе любимом позаботиться как-то не успел», — буркнул я. «Ладно, где наши сопровождающие? Очень уж хочется посмотреть на этот их гостевой дом». «Надеюсь, что он не слишком похож на тюрьму», — добавил я про себя. «Вот же, блин, угораясь дела».